Решили поискать в ближайших комнатах хоть что-то, напоминающее веревку. Пути вниз на уцелевшие марше лестницы не было. «Эх, работал бы лифт!» — вздохнул Иван, обойдя трубу с дверями. «Раз, и мы внизу!» Он стукнул стержнем, с которым не расставался, в поющее стекло и заорал. «Сезам, откройся! Я кому говорю?» И застыл с открытым ртом. Дверь вдруг покрылась световой сеткой и бесшумно рухнула на пол грудой стеклянных кристаллов. «Вот тена!» — хмыкнул Иван, глядя на представшую взору кабину. «Неужели я потомок соловья-разбойника?» Кабина была собрана из решеток, сквозь которые виднелись стены лифтового колодца, и освещалась мигающим голубым светом из невидимых источников. Тая заглянула внутрь кабины, но Иван, опомнившись, оттащил ее в сторону. «А если застрянем, кто поможет?» Тая пожала плечами. «Как-нибудь выберемся? Голова у тебя имеется?» Иван молча повернулся и первым вошел в кабину, предварительно испытав прочность еще белого чистого пола. Слева у двери он увидел ряд темных окошечек. Одно из них светилось, но высвечивало не цифру этажа, а какой-то непонятный значок в виде стрелы, пересекающей два кольца. «Мы здесь!» — ткнул он пальцем в окошечко. По логике у тебя была, наверное, пятерка. С веселыми искрами в глазах, предположила Тая. Иван сделал вид, что не заметил в ее словах иронии. Где же у них нижний этаж? Вдруг здание уходит под землю? Я тоже об этом подумала. Но если судить по той высоте, на какой находится мертвый наш этаж, то здесь явно не хватает кнопок. Их должно быть не меньше сотни, а тут всего десяток. Может, высота этажей не везде одинакова? Все равно, что-то тут не так. Иван оглянулся. Рискнем? Тая не опустила взгляда. Что нам остается? Понял ее Иван. Заходи, цепляйся за меня. Они стали в центре кабины, Тая обняла Кострова сзади, и он тронул самое нижнее окошечко. Раздался двутональный гудок, заставивший их вздрогнуть, но кабина осталась на месте. «Так, наверное, на нижний этаж лифт не идёт. Попробуем на второй снизу». Снова резкий сигнал и никакой реакции лифта. «Может быть, механизм испортился?» Робко предположила Тая. «Видишь, и дверь рассыпалась». Иван хмыкнул. «Может быть». Может быть, это и не лифт вовсе? Над рядом окошечек он увидел буквы ТФ и ряд цифр 2301. Подумал, что уже где-то видел эти цифры, причем недавно. Где именно? Вспомнил, поднял стержень в руке и прочитал на торце буквы и цифры МК-2301. Да, если бы к этим цифрам и буквам Были еще и поясняющие надписи. Иван нажал ближайшее к светящемуся окошечко, и в тот же миг на них обрушилась тяжесть, едва не свалившая с ног. Тяжесть быстро прошла, наступила невесомость, от чего Таю затошнила. Она вскрикнула, уцепилась за Ивана, напрягшегося, как при падении. Но и невесомость прошла быстро. Сладко ныли мышцы тела. Голова казалась пустой звонкой, потрескивала в ушах, во рту появился сладкий привкус. Окошечко, на которое давил Иван, светилось, и на нем были нарисованы другие знаки. Контур человеческой ладони, а под ней дефис и цифры — десять тысяч. «Приехали», — с облегчением сказал Иван. «Наверное, лифт сверхскоростной, с диким ускорением». Теперь поищем выход.